Глава четвертая. В субботу утром я и Кирилл отправились на пробежку. Со спортплощадками вернулись и по уже сложившейся традиции разыграли очередность похода в душ. Сегодня проиграл я. Явился завтракать, когда вся семья уже собралась за столом. За завтраком не рассиживались. Мама и папа распланировали себе на утро кучу дел в огороде. Планировали, что завершат их до солнцепёка. Мы с Кириллом от хозяйственных дел сегодня не увильнули. Отправились с ведрами к колонке. Наполнили водой бочку над душевой, чтобы вода за день нагрелась. Вдвоем мы справились с этим делом. За полчаса. Вернули в сарай ведра за пару минут до того, как к нашим воротам подошли Лена Котова и Наташа Торопова. Столь раннее появление девчонок меня удивило. Я взглянул на часы. Стрелки показывали, что еще только восемь утра. Субботнего утра. Котова пришла наряженная в свой любимый светло-голубой сарафан с узором в виде мелких ромашек, пахла духами, улыбалась. Была сегодня едва ли не полной противоположностью хмурой, раздраженной Наташи, которая то и дело потеряла глаза, зевала и недовольно ворчала. Торопова пожаловалась моему младшему брату, что подруга разбудила ее сегодня ни свет ни заря, словно они собирались не к нам в поселок, а на рыбалку или на рынок за покупками. При этом Наташа злобно зыркнула на меня. Будто на самом деле это я был виноват в ее сегодняшних неприятностях. «Пойду Артурчик разбужу», — заявила Торопова. «Почему только я одна должна страдать?» Наташа пошла к Прохоровым. Кирилл последовал к соседям вслед за ней. Заявил, что полюбуется на то, как Артурчик порадуется столь раннему пробуждению. Котова проводила моего брата и свою подругу взглядом. Кирилл и Наташа скрылись за соседским домом. Лена пристала на цыпочки и шепнула мне на ухо. Она уже приехала. Я покачал головой и сообщил: поезд только-только на станцию прибыл, если не опоздал. Котова выдохнула: успели. Она вдруг зевнула и потёрла глаза. Через полчаса появится, сказал я. Не раньше. Пожал плечами и предположил: а может и днем придет, если у него на утро другие планы. Лена усмехнулась: сразу к тебе поедет, заявила она. Это точно. Я бы тоже так сделала. Котова посмотрела мне в глаза. Если бы была на ее месте. Я вдохнул уже раскрывшиеся средние ноты рижской иоланты. Засучил рукава тельняшки и тут же зажмурил глаза. Каштановые волосы Лены засверкали в свете выглянувшего из-за крыши соседского дома солнца. «Вы-то зачем так рано приехали?» Спросил я. «Да походу в кино еще три часа». Котова дернула плечами. Подол с сарафана подпрыгнул до середины загорелых бедер. «Не брошу же я тебя одного, с ней!» — сказала Лена. Она улыбнулась и добавила. «Мне будет скучно учиться в институте, если тебя отправят на лесоповал». Анастасия Бурцева появилась у ворот дома моих родителей ровно в девять часов утра. Мы с Леной в это время сидели на ступени крыльца, обсуждали поступок Микоевой. Котова заявила что Света поступила правильно, когда помчалась вслед за Барсиком в Краснодар. А я без особого рвения доказывал ей, что Микоева уже в этом году неоднократно пожалеет о своем опрометчивом поступке. Котова со мной не согласилась. Она высказала очередной аргумент в поддержку решения Микоевой, но я его не развеял, не успел, потому что на дороге напротив наших ворот остановилось такси. Я замолчал. Котова повернула голову, Взглянула на дорогу. Я почувствовал, как Лена прикоснулась к моей руке. Несмотря на жару, кончики ее пальцев были холодными. «Приехала», — прошептала Котова. Она отодвинулась от меня, будто при появлении моих родителей. Мы смотрели, как из такси выбралась темноволосая круглая девица с небольшой грудью, с заметным лишним весом на боках и с нечетко выраженной талией. Белая блуза не скрывала, а лишь подчеркивала недостатки фигуры. Я отметил, что Настя Бурцева приехала в той самой юбке-спирали, о которой позавчера упоминали Лена и Наташа. Торопова назвала выкройки для этой юбки, похожими на винт Архимеда в плоскости. Наташа тогда говорила, что видела такую юбку на маминой подруге. По ее словам, юбка при ходьбе выглядела очень клево, словно вращалась вокруг бедер. Но я подобный эффект не приметил, когда Анастасия с дорожной сумкой в руке нерешительно шла к калитке. Я подумал, что та же Марго больше походила на столичную штучку, чем приехавшая из Москвы Настя Бурцева. Заерошенные темно-русые волосы, насторожно зыркавшие по сторонам, зауженные карие глаза Настя сейчас походила на испуганного голчонка и совсем не казалась старше восемнадцатилетних Котовой и Тороповой. Катя, она перешла в этом году на четвертый курс филологического факультета университета. Из соседнего двора до нас донесся смех Наташи Тороповой. Артурчик уже проснулся настолько, что вновь обрел способность шутить. Я заметил, каким серьезным и сосредоточенным взглядом следила сидевшая рядом со мной Лена. Сквозь просветы в штакетнике забора, за приближением Бурцевой, словно притаившаяся в засаде кошка. Я встал, вытянулся во весь свой почти двухметровый рост. Анастасия тут же заметила меня. На ее лице расцвела приятная улыбка. Улыбка Бурцевой померкла и будто застыла, когда Настя заметила рядом со мной Лену Котову. «Какая приятная встреча!» — сказал я. Распахнул калитку и посторонился. «Привет, Настя! Заходи, не стесняйся!» Наклонился и взял из руки Бурцевой сумку. Почувствовал в воздухе запах поезда и табачного дыма. сказал. «Приятно, что ты о нас вспомнила. Что тебя привело в наши края?» «Здравствуй, Сергей!» Бурцева неуверенно шагнула во двор. Смотрела она не на меня, на Котову. Кошлянула. Я обернулся и тут же, понимающе улыбнулся. Будто только теперь вспомнил о присутствии Лены. «Знакомьтесь», — сказал я, — указал подбородком на Котову. «Это Лена, моя подруга. Мы с ней учимся в мехмашине, в одной группе». — положил руку на плечо Бурцевой. — Это Настя, моя подруга из Москвы. Мы с ней познакомились в этом году на море. Кивнул на забор соседей. — А там не гуси гогочут, а хохочут Артурчик и мой младший брат Кирилл. Помнишь их? — Конечно. Бурцева кивнула, пошарила рукой по юбке, будто искала на ней карман. — Привет! Бодро поздоровалась с московской гостью Лена. Протянула руку. Девицы обменялись осторожными рукопожатиями. И вдруг Лена вскинула брови, будто вспомнила о чем-то важном. «Погодите, погодите, Настя из Москвы?» – переспросила Котова. «Это та самая...» Она бросила взгляд на мое лицо и снова взглянула на гостью. «Ты та самая Настя, которую прислала Артурчику автограф Высоцкого?» – спросила Котова. «Настя, у которой папа в Москве командует кремлевским полком?» «Вот это да! Мальчишки о тебе столько всего рассказывали!» — Мы вот только вчера о тебе вспоминали. Лена всплеснула руками, покачала головой. Мне показалось, что она слегка перестаралась с изображением восторга. Бурцева снова улыбнулась, посмотрела на меня и снова перевела взгляд на лицо Котовой. «Э, — Что они обо мне рассказывали? — спросила Анастасия. Она сцепила в замок руки на уровне живота, не спускала глаз с Лены. Котова легонько стукнула меня кулаком по плечу. Сергей говорил, что ты учишься в МГУ, что ты уже окончила третий курс. Говорил, что ты очень умная, не то что мы с Наташкой. Приводил нам тебя в пример. Сказал, что именно такой должна быть современная, образованная советская женщина. Даже мне в голосе Лены подчудились завистливые нотки. Бурцева приосанилась. на ее щеках обозначились ямочки. А Артурчик говорил, что следующим летом он с братьями Черновыми поедет не на море, — А к тебе в Москву, — сообщила Котова. — Будто бы ты пообещала провести мальчишек на спектакль Высоцкого в театре на Таганке. У Артура твоя открытка теперь над кроватью висит. Лена махнула рукой, указала в сторону дома Прохоровых. — А Кирилл сказал, что ему еще никто так интересно не рассказывал о книгах, как ты, — заявила она. — Сказал, что ты очень начитанная. И что ты знаешь о приключенческих книжках больше, чем все студенты мех ина вместе взятые. Назвал нас этими, невежими». Настя рассмеялась. «Может, невеждами?» Спросила она. Лена дернула плечом. «А какая разница?» Почти три минуты студентка филфака МГУ разъясняла разницу между двумя понятиями. Я отметил, что говорила она сейчас простым языком. Обходилась без цветастых умных фраз. Бурцева замолчала. Лена вновь завистливо вдохнула и сообщила. — Настя, ты такая умная! — Точно, невеждами! Спасибо, я запомню это слово! Котова посмотрела на сумку в моей руке. — Настя, ты по делам в Новосоветск приехала? — спросила она. — Или к нам в гости? Бурцева посмотрела мне в глаза и четко отрапортовала, будто подготовила ответ заранее. Мальчишки так здорово описывали этот город там, на море, а до начала учебы еще три недели. Вот я и подумала, что мне сейчас в этой Москве делать. Дай, думаю, взгляну на ваш Новосоветск. Заодно и вас проведаю». «Молодец», — сказала Котова. «Ты правильно решила. Это все твои вещи?» Она указала на сумку. Настя кивнула. «Мне много вещей не нужно», — заявила она. «Я убежденный аскет, как диагент Синопский. В бочке, конечно, не живу, но стремлюсь быть независимой и самодостаточной. Тоже считаю» что зависимость от внешних обстоятельств — это удел раба. — Настя, — сказала Котова, — ты, наверное, проголодалась. Пурцева смущенно улыбнулась. — Есть я не очень хочу, — ответила она. — Утром в поезде съела бутерброд с чаем. Но я бы сейчас с удовольствием покурила. Появление гостей из Москвы удивило и обрадовало Кирилла и Артурчика. Прохоров за автограф и рассказы о Высоцком — Прощал Анастасии любые заумные рассуждения, из-за чего не выспавшаяся сегодня Торопова хмурилась и посматривал на Настю без особого восторга и трепета. Он тут же выспросил у Бурцевой подробности ее июльской встречи с Владимиром Семеновичем. Узнал, что в этом году у Высоцкого выйдет сразу несколько пластинок. Заявил, что теперь уж точно он следующим летом поедет в Москву за новыми песнями. Кирилл сходу выяснил, что гости из Москвы в поезде по пути в Новосоветск читало сочинение Бенедикта Спинозы «Этика, доказанная в геометрическом порядке» на английском языке. Поэтому книгу Спинозы он у Насти не выпросил. Сказал, что медленно читает на английском. Но вспомнил о словах Анастасии, сказанных еще в пансионате «Аврора», о том, что в столичных магазинах свободно продавались книги Герберта Уэллса. Тут же получил от москвички обещание. Что она купит их и осенью отправит ему по почте. Бурцева улыбнулась и добавила. «Новую пластинку Высоцкого тоже пришлю. Только без автографа, наверное. Не знаю, когда увижу Володю снова». Настя тут же услышала от Кирилла и Артурчика о том, что она лучший человек на свете. Заботу о гости из Москвы взвалила на себя Котова. Она накормила Настю омлетом, отвела ее в душевую. Мы слышали, как последовательница Диогена Синопского визжала в душевой у Прохоровых. Вода в бочке за ночь остыла. Пусть и не была такой же холодной, как та, которую мы с Кириллом недавно носили от колонки. Наташа Торопова вспомнила, что мы сегодня днем идем в кинотеатр. Она выразительно посмотрела в сторону душевой. Мой младший брат тут же заявил, что отдаст свой билет Насте. Но жертва Кирилла не пригодилась. Олег с Ритой тоже собирались сегодня в кино. — сообщила Котова. — На тот же сеанс, что и мы. Но моего брата неожиданно вызвали на работу. А Рита без него не пойдет. Поэтому у меня есть целых два лишних билета. Она посмотрела на Бурцеву. Анастасия и Артурчик курили. Прохоров с появлением Бурцевой не прикасался к своим сигаретам. Стрелял у москвички Мальбора. — Настя, ты ведь пойдешь вместе с нами в кино? — спросила она. — Мы купили билеты на фильм «Неисправимый лгун» с Витцином. Бурцева взглянула на меня и ответила, «Конечно, если я вам не помешаю». Во время показа фильма я сидел в зале кинотеатра между Леной Котовой и Настей Бурцевой. Вдыхал базовые ноты аромата духов и иоланта и почти выветрившийся к концу сеанса запах табачного дыма. Комедию я в очередной раз посмотрел с удовольствием. В прошлой жизни я смотрел ее лишь однажды. Теперь я убедился, что неисправимый лгун... Это один из тех фильмов, который во второй, в третий и даже в четвертый раз смотрелись не хуже, чем в первый. Во время каждого из просмотров я подмечал все новые пропущенные раньше детали, восхищался мастерством актеров и режиссера. После сеанса мы отправились в молодежное кафе, заказали там молочные коктейли и мороженое. Первым делом попробовали пломбир с сиропом дыня, слушали рассказы Насти Бурцевой, которая еще по пути к стекляшке сообщила нам, ее отец лично знаком. С Георгием Михайловичем Вициным. Она ошарашила нас сообщением, что Георгию Михайловичу в этом году исполнилось 57 лет. Заверила, что Вицин совсем не такой, как в фильмах про Шурика, рассказала, что Георгий Михайлович Вицин не пьет и не курит и увлекается дыхательной гимнастикой индийских йогов. Ты с Вициным знакома? спросил Артовчик. Он стер пальцем с верхней губы белые усы, оставшиеся после ее встречи с молочным коктейлем. Анастасия Бурцева покачала головой, воткнула ложку в шарик мороженого. «Нет», — сказала она, — «Георгий Михайлович работает в театре-студии киноактера. Мы с мамой на их спектакли еще не ходили. Но с Вициным общался мой папа. Он о Георгии Михайловиче очень хорошо отзывался». «Повезло твоему папе», — вздохнул Прохоров. «Командира Кремлевского полка, не небось, на все спектакли и концерты бесплатно пропускают. Я бы хоть сейчас в армию пошел» если бы меня взяли в полк твоего отца. — А с кем еще из киноактеров ты знакома? — спросила Лена. Настя пожала плечами. — Ну, я не то чтобы близко знакома, — сказала она. — Но я много кого видела. А с некоторыми и разговаривала. Вот как с вами сейчас. Актеры очень интересные люди. Даже студенты. Моя подруга учится в ГИТИСе. Бурцева взмахнула ложкой. — ГИТИС — это Государственный институт театрального искусства пояснила она. «Я однажды побывала в компании молодых актеров. Они собрались у моей подруги дома. Было весело. А потом появился ее дед. И мы разошлись». Артурчик усмехнулся. «Ее дед в театре работает?» спросил он. «Или на Мосфильме?» Настя покачала головой. «Ты не угадал, Артур», заявила она. «Не там, не там. Ее дедушка очень интересный и веселый человек. Но он не актер и даже не режиссер». Да вы все его знаете. И по телевизору не раз видели. Ее деда зовут Леонид Ильич. — Как Брежнева? — произнес Артурчик. Он хмыкнул. Бурцева кивнула. — Ну да, — сказала она. — Ее дедушка. Это Леонид Ильич Брежнев. В стекляшке мы просидели почти два часа. Ели мороженое. Слушали Настю Бурцеву. Временами слова студентки филфака МГУ звучали слишком заумно. Но никого из нас это не возмутило. В нынешние доинтернетовские времена рассказы москвички для студентов Мехмаш Ина звучали словно пикантные истории из желтой прессы. Даже Торопова позабыла о своем утреннем недовольстве визитом Бурцевой. Наташа вместе со всеми то изумленно вздыхала, то улыбалась, то покачивала головой. Но чаще других вопросы московской гости задавали Артурчик и Лена. Котова так и не позволила Прохорову вновь свести разговор к расспросам о Владимире Высоцком. По пути в поселок Лена поинтересовалась у Бурсовой, на сколько дней та приехала в Новосоветск и где Настя остановилась. Москвичка ответила ей одной фразой. «Не знаю». При этом Настя посмотрела на мое лицо. «Поживи пока у меня», — предложила Котова. «У меня в квартире родителей большая комната. Папа и мама разрешат». Она тут же заверила. «Мы с Наташей каждый день сейчас к мальчишкам в поселок приезжаем. Что в городе делать?» А там у них весело, да и речка рядом. Настя заглянула мне в глаза и ответила. — Я не против, если ты согласна. — Конечно, согласна! — воскликнула Лена. Я не услышал в ее голосе намеков на притворство. — А куда мы пойдем сегодня вечером? — спросила Анастасия. Смотрела она по-прежнему на меня. — Сегодня вечером мы с тобой прогуляемся в очень интересное место, — сообщил я. — Вдвоем. — Почему это только вы вдвоем? — возмутился Прохоров. — А как же мы? Мы тоже хотим в интересное место. — Вот именно! — поддакнула Торопова. — Серый, а как же мы? — спросил Кирилл. Я заметил, что Котова вопросительно приподняла бровь, покачал головой и ответил. — Вы с нами не пойдете, даже не надейтесь, потому что вас в то интересное место не пропустят.